Глава седьмая. Пока мы сидели у Береев в кабинете и ждали результатов сеанса радиосвязи, переговорили на многие темы. Её интересовало буквально всё. И когда победим, как будут вести себя союзники, кто из генералов проявит себя, а кто будет на казам. Это была не просто беседа. Реально я себя чувствовал как на допросе у матёрого следователя. И я не врал, но старался давать краткие ответы, не вдаваясь в объяснения. Хотя лаврентий Палыч умел задавать вопросы. Поэтому к концу разговора, когда зашёл довольно морошка с папкой, в которой, скорее всего, была шифраграмма, полученная с нашей базы, я успел рассказать про Мехлиса, Власова, который великолепно воевал под Москвой, но впоследствии стал предателем, про Карбышова, который попал в плен, но так и не сдался. Удовлетворившись моими объяснениями и самим разговором, Берия дал команду проследовать в специально выделенное помещение. Мы спускались в подвал здания. Морошко шёл за нами, но чуть задержался, дав команду одному из сопровождающих принести мои вещи. Процессия выглядела великолепно. Вперёд вырвался догнавший нас Морошко, показывая путь, а за ним Берия и потом я, а уже за нами три бойца охраны. Спустившись в подвал, остановились у неприметной двери, которую охранял лейтенант госбезопасности с автоматом. Такие предосторожности в здании на Лубянке говорили об очень высокой степени секретности и уважения к моей персоне. Зайдя в небольшую комнату, Билли оглядел стол и три стула, а за ним вошёл я. Но пока не принесли груз, было время поговорить. Пилаврентий Пауль решил его использовать в свою пользу. Посмотрев на Морошка, он почти сквозь зубы выдавил: "Выйди". Тот сразу понял, вышел, оставив нас вдвоём. И я уже догадывался, что он сейчас спросит: "Кто и когда?" "Хрущёв, Маленков, Жульков, сразу после смерти". Я не стал уточнять после смерти кого, он и так понял. "Хрущёв потом от них избавится, Маленкова выведут из состава ЦК". Я кромет командовать какой-то фабрикой на периферии. Жуков до смерти под домашним арестом просидит на даче. У Бережне добро загорелись глаза. Я думаю, Лаврентий Палыч, товарищ Сталин поддержит ваши идеи. Ведь именно Хрущёв первым заговорит о культе личности Сталина и назовёт его мясником. Я стоял и думал, как я отношусь к Бири и к Сталину. Сейчас я, по сути дела, подписал смертный приговор тому же Крючо. А когда начнут разбираться в реальных обстоятельствах, то ещё многим. Ну я был спокоен. Нормальный человеческий эгоизм сейчас двиг домой. Просто хотел, чтобы мои Светка с ребёнком гуляли по тому парку и наслаждались чистым воздухом. А в этой банке с полками шла своя возня. И я просто помог парочке из них и всё. Подло. Может быть, Но это политика, и здесь все измеряется другими категориями. Бири уже успокоился, а я внимательно лазил под столом и искал розетку. Но она, конечно, не подходила к моему евроразъему на ноутбуке. Поэтому, когда принесли тюк с вещами, я достал маленький цифровой тестер и сперва измерил переменное напряжение. Бири и Морожка с большим интересом смотрели на прибор, а затем достал простой сетевой фильтрующий удлинитель. Разборными кусачками срезал вилку и зачистил провода. На немой вопрос Морошко ответил, что вилка не подойдёт, придётся на первое время всё делать на скрутках. Став в провода в розетку, щёлкнул кнопкой на удлинителе, и она привычно загорелась красным цветом. А затем началось самое интересное. Размотав свёрток, достал оттуда упакованный в целлофан сумку с ноутбуком. Свище надеистья продолжалось. Аккуратно достал сам ноутбук. Открыл крышку и запустил загрузку. Сначала, сверившись с шифровкой, набрал один пароль на включение стартовой загрузки, потом пароль на зашифрованный жесткий диск, и после того, как на экране появилась знакомая картинка загрузки операционной системы, достал из сумки блок питания для ноутбука и мышку. Все это происходило при внимательном наблюдении и Бери и Морожка. Когда система загрузилась, я уже сел за компьютером и, повернув голову, задал вопрос. На этом расшифрованном блоке информации есть данные по Т-34. Все, что смогли собрать: технические данные, хронология модернизаций и воспоминания тех, кто его производил и кто на нем воевал, вплоть до конца войны. Также есть документальный сериал «Броня России» о развитии всей бронетанковой техники вплоть до конца века. Вам было бы интересно посмотреть, чтобы знать, куда двигаться и каких прожекторов не слушать, а к кому усев прислушаться. Для начала запустил фильм и, чуть откинувшись на стуле, стал наблюдать за тем, как Берия и Морошко буквально прилипли лбами к экрану ноутбука. Интересно было бы посмотреть на себя со стороны. Конечно, зрелище ещё то. Сижу в подвале НКВД в форме ненавистной демократом. За мной на стульях примастились Берия и его сотрудник, и я им показываю историю создания и модернизации советских танков и бронемашин. Фильм был сам по себе познавательный. И снят очень профессионально, так что нарком и Морожка с большим интересом уже бушет часа смотрели не отрываясь. После третьей серии я предложил, чтобы сюда принести чай и бутербродов, на что, дождавшись согласного кивка Бири и Морожка, выскочил, быстро дал распоряжение и вернулся обратно к увлекательному и познавательному зрелищу. По моим подсчетам было около семи вечера, когда пришлось прекратить просмотр. Нарком внутренних дел засуетился. И я понял, что подходит время его визита в Кремль и отчёта обообщении со мной. Когда всё было собрано и убрано и заперто в этой же комнате, которая по распоряжению Морошка приставили ещё трёх бойцов охраны. Я попросил Лаврентия полностью остаться переговорить с глазу на глаз. Он удивлённо на меня посмотрел, но согласился. Когда дверь закрылась, я достал из кармана и протянул ему малогабаритный цифровой диктофон. Берия спросил, что это? Пришлось объяснить. Смотрите, Павлич, по моему разумению, вы в ближайшее время окажетесь на докладе у товарища Сталя. Я понимаю, события эпохальные. Визит Потомков готов к рассказать о будущем. Вот этот цифровой малогабаритный диктофон – это мой подарок вам. Здесь запись нашего разговора у вас в кабинете. Все, что я вам рассказывал про будущее. Потом я его отключил и некоторые ваши вопросы не были записаны. Вы можете проверить, что это не оружие и не несет угрозы товарищу Сталину. Но вам в качестве доказательства можно будет продемонстрировать эту запись. Берия долго смотрел мне в глаза. Я также спокойно смотрел в ответ. С моей стороны это было рискованно так его подставлять, а за такие игры можно и пуль сколопатать. Но то был расчет на то, что я для них неприкасаем, хотя бы временно, и показать свою независимость. Может потом и пожалею. После того, как Нарком справился с противоречивыми чувствами, я ему объяснил, как пользоваться диктофоном, и особенно как стирать запись. После сего Клятвана уверил, что никаких таких сюрпризов от меня он больше не получит. Это был первый и последний раз. А товарищу Сталину будет очень интересно послушать, как и о чём товарищ Берия разговаривает с посланцем из будущего. После такого окончания вечера меня в сопровождении охраны отвезли обратно на безимённую дачу. И да, нормально поужинать, оставили в покое до утра.